Корабль «Центавриан» опустился немного не там, где в прошлый раз. В самую чуточку, всего двадцатью километрами юго-восточнее. Майор Атастыров вновь сработал быстро и точно. Вокруг воронки уже выстроилось оцепление, вертолеты, рывочие с бурами. Локут Иванович всем видом выражал энтузиазм и подтянутость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 мягко засветились два огромных белых глаза, и тихо щелкнул роговой клюв они же помимо всякого туловища начинаются щупальца четыре толстых и коротких оканчивающихся мягкими блямбами нашилепками и четыре длинных холыста с веслаобразными лопастями усеянными крохотными присосками между головой и щупальцами торчат две бежевых скалистых трубки. «Фрыш! Цик-цик-цик-цик!» — дружелюбно произнес инопланетянин, плавно опускаясь на все еще горячую землю. «Земляне замерли столбами. Нет, в прошлый раз подобное чудовище никого бы не удивило. Но теперь... Теперь-то все ожидали увидеть гуманоидов, человекоподобных существ, таких же, как те, что сидят в ЛТ-42. Может быть, немного отличающихся. Среди людей тоже ведь встречаются самые разнообразные породы и расцветки, но не до такой же степени. Добро пожаловать на планету Россия! Россия, направлял Гадюкин, делая шаг вперед. «Профессор, наша планета называется Земля», — тихо поправил его Эдуард Степанович. Э, «Что? А, ну да, конечно, пока еще Земля», — нехотно согласился Гадюкин. Э, «Ничего, батенька, все еще впереди». Спрутообразный пришелец двинулся вперед. Передвигался он необычно.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 свинцом и ванадием. Лысая голова чуть изогнулась в средней части. Похоже, никакого черепа внутри нет и в помине. Инопланетянин чуть прищелкнул клювом, рассматривая незнакомое приспособление в руках двуногих, а потом... А потом одна из склизких трубок резко сжалась и плюнула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 Взял профессором заложники. «Всем тихо!» — ледяным голосом скомандовал Эдуард степанович медленно вытягиваясь за пояса Акустиган. «Никому не двигаться, сохранять спокойствие. Профессор, вы как живы? Говорить можете?» «А «Э, ведь могу, батенька!» — оживился Гадюкин. И он тоже бажит. Отставить тревогу. Это у них, оказывается, такой способ общения. Прямой тактильный контакт. Он говорит, что его зовут ГГХУПХУП. М-да. Боюсь, я это не выговорил. Эдуард Степанович обменялся с майором Атавстыровым насторожными взглядами. — Вот так с бухты-барахты...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 но он не возражает эдуард степанович задумчиво посмотрел на лучащегося довольством гадюкина и застенчиво лупающего громадными глазищами центаврианина и медленно сказал хорошо я все понимаю кроме одного если он центаврианин, то кто черт возьми тогда в отти татьяна Наборантка Таня, уже давно испуганно выглядывающая из ЛТ-42, вывела за руки двух старых центаврян. А гуманоиды тут же зашевелили вибристцами, явно оживившись при виде спрута. — А, эти! — усмехнулся Гадюкин, переглянувшись с Гагариным. — Да, батенька, здесь у нас, знаете ли, недоразумение вышло. «Понимаете, эти космические пушки существуют не так уж давно. У Центавриан не было полной уверенности, что живые существа сумеют пережить подобное ускорение. И потому первый запуск к нашему Солнцу был осуществлен с кщет-рихи внутри. Это эти усатые так называются», — пояснил он. «Выбрали...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 То мы с вами три года пытались установить контакт с инопланетными белкой и стрелкой.